Глава пятая Дом 2 на улице Моригана показался неузнаваемым. Разномастное сборище построек ничем не напоминало два ряда ровных домиков, похожих друг на друга, словно капли воды. Одна только табличка с цифрой 2 была той же, как помнила девушка, новенькая и блестящая. Майя три раза прошлась по соседним улицам и сверилась с картой, чтобы понять – не почудилась. Что было реальностью? Что иллюзией? Кто-то играет с сознанием сыщицы или же магию наложили на окружающее пространство? Место становилось с каждым днем все более таинственным и загадочным. Теперь за каждым окном виделся подозрительный силуэт, а в конце улицы особенно странно завывал ветер. Девушка как следует потерла виски и еще раз осмотрелась вокруг. И снова дома, как братья-близнецы, абсолютно одинаковые. «Да что происходит?» Майя растерянно крутилась вокруг своей оси в свете уличных фонарей. Этим глубоким вечером здесь опять пустынно. «Научилась видеть!» Эта фраза и последовавший за ней хмык не удивил девушку сильнее недавних впечатлений. «Что это?» Майя требовательно посмотрела в лицо травника так, будто тот, кладезь знаний, и имел ответы на все вопросы. Конечно, девушка не рассчитывала, что тайны Вселенной выложат на стол. Но он должен объяснить хотя бы ту чертовщину, что здесь творится. «В тебе просыпается Люмия!» Триян пожал плечами и направился к дому, размашистой походкой, ведя себя так, словно сталкивался с подобными вещами каждый день. Майя бегом бросилась за ним, взлетела по ступеням и вошла в дом, внимательно посмотрев на внутреннюю обшивку двери. «Новенькая!» «Как же та гниль, что привиделась девушке в прошлый раз!» «Почему улица пуста, а в домах не души?» Майи показалось подозрительным, что окна соседних домов опять темны. Тревожное ощущение чего-то неправильного свербело внутри, словно заживающая болячка, так и тянуло почесать и сорвать корочку. «Через неделю вернутся семьи, в городе появится жизнь!» Триян встал напротив окна во внутренний двор и сделал пару шагов в тень. «Здесь что-то произошло?» Майя не упускала малейшую смену эмоций, поэтому медленно двигалась за мужчиной, вторила его шагам. «Магический выброс? Природный катаклизм?» «Капитальный ремонт!» Губы Триана расплылись в такой хитрой улыбке, будто сказал шутку века. «Что в этом смешного?» После секундной заминки спросила Майя, не находя в этом парадоксальном месте ничего веселого. «А что ты видишь, Люмия?» Взгляд серо-коричневых глаз вдруг превратился в живой сканер. Майя растерянно посмотрела в окно, на пустую темную улицу и закусила губу. Решив, что лучше показаться глупой, чем думать, что сошла с ума, отважно призналась. «Я видела старые покосившиеся лачуги вместо новых домов, а когда уходили отсюда, входная дверь показалась гнилой деревяшкой». Сыщица указала рукой на виновницу, которая хвастала новизной, и перевела внимательный взгляд на Трияна. Травник повернул голову к окну, кивал сам себе так, будто нашел лишнее подтверждение догадкам. «Твои предположения?» Мужчина скрестил руки на груди и широко расставил ноги. Весь вид так и говорил. «Ну, удиви меня!» «Да откуда мне знать?» Майи хотелось как следует стряхнуть с него это самодовольное выражение всезнайки. Сыщица прошлась по комнате, поправила сползший с дивана чехол, не снимая перчаток, чтобы не оставлять следов и долей обвинения посмотрела на травника. «Не делайте из меня сумасшедшую! Говорите правду!» «Я тут ни при чем!» Мужчина развел руки в стороны, демонстрируя непричастность, как темный ангел зелий, ни больше, ни меньше. «Интересно, где забыл травяной нимб?» «И это не ваши загадочные порошки и травки всему виной? Вы ничем этаким не окуривали?» Майя с удивлением наблюдала, как глаза Трияна округляются и чуть ли не вылезают из орбит я травки порошки зелья триян выглядел оскорбленным возмущенно стряхнул с рук невидимую грязь показывая что не морает руки в таких делах забавно что проще обвинить во всем меня а погоду власть чем взглянуть правде в глаза сколько раз ли у меня вы игнорировали проявление дара неужели ни разу не задумывались почему печать становилась больше и ярче с годами печать Майя разом растерялась, словно все вокруг рассыпалось по частичкам пазла, и девушка заново собирала новую модель мира. Почувствовала себя вновь маленькой крошкой, что не смыслила в даре. «Как тебя зовут?» Триян все таки озадачился этим вопросом, чем удивил сыщицу. Девушка смирилась с этим многозначительным «люмия». Думала, тот нарочно акцентирует внимание на природе дара, хотя сам давно все знает о силе. «Майя!» Так вот, Мая, предлагаю отбросить никому ненужные формальности и сразу прояснить вот что. Я объясню то, что ты видела, но на этом все. Я учеников не беру, тем более таких нерадивых. Выполним условия сделки и разойдемся. Но я думала, что поможете разобраться с... Вот только этого не хватало. Триян категорично покачал головой и недовольно сложил руки на груди, словно ставил баррикаду. Будто боялся, что не сможет противиться очарованию девушки, чем привел ее в глухое отчаяние. Люмия разом почувствовала беспомощность и мысленно кусала локти, что не оговорила заранее все условия сделки. «Я не напрашиваюсь в ученицы, просто расскажите о Люмиях». Майя терпеть не могла этот вкус безнадеги во рту, поэтому решилась на маленький намек. «Документы еще у меня». Слова со стороны девушки воспринялись как наглый шантаж. И травник остерегающе покачал головой, переходя на «ты». «Не играй со мной, Мая, Не победишь!» Почему-то собственное имя в устах Трияна звучало остро и перчено, прокатив волну напряжения, дразня рецепторы. Девушка отчаянно вскинула глаза вверх, расстроенная поворотом разговора и враз потяжелевшей атмосферой. Не так она видела этот судьбоносный момент. «Расскажите хоть пару фактов», — попросила Майя специально обращалась к нему на «вы», не желая стирать черту между ними. Стена между двумя случайными партнерами и без того сквозила призрачностью. Триан задумчиво засунул руки в карманы, подошел к покрытому белой простыней столу и присел на него. Сама же видела правду. По приказу короля жители нескольких улиц временно переселили в бараки на окраине, а здесь проводится капитальный ремонт. «Понимаешь всю степень упадка нрава и экономии казны нашего святейшества?» Майя обескураженно заморгала, старалась найти другое объяснение сказанному, не желала верить. «Невозможно! Не хотите же сказать, что это иллюзия?» «Что говорить? Просто смотри!» Триян в два счета оттолкнулся от стола, обошел девушку со спины и крепко схватил за худенькие плечи. Подвел к окну и властно потребовал. «Смотри!» Майя задрожала, как пудинг на ладони, то ли от осознания ситуации, то ли от близости травника. Смотрела в окно на одинаковые дома, судорожно сжимала кулаки, но ничего не происходило. «Да прими себя, наконец! Смирись силой, осознай! Ты Люмия. «Как я могу себя осознать, когда не знаю, кто такая?» В отчаянии крикнула Майя, закрывая лицо руками, не желая больше видеть эту злополучную улицу Морригана. «Сила Люми – не проклятие!» – громко сказал Триян, и уверенность в его голосе подействовала успокаивающе, словно луч солнца, что рассеял беспроглядные тучи в душе и подарил надежду. «Не знаю», – девушка тяжело вздохнула и покачала головой. «Иногда сильно в этом сомневаюсь», – сыщица опустила руки и посмотрела на одинаковые дома напротив. «И сколько раз проклятие спасало тебе жизнь?» – критично заметил мужчина, и провел большим пальцем по лопаткам Май. Она ощутила прикосновение даже через дубленую куртку, и этот личный жест не столько возмутил, сколько успокоил. «Много», — тихо призналась девушка, отрывая потупившийся взгляд от подоконника, пытаясь разглядеть в окне отражение травника. Но в окне виднелись только дома, только улица, только свет уличных фонарей. «Тогда беда это для тебя или радость?» Рука Трияна надавила сильнее, спускаясь вдоль позвоночника. «Наказание? Или дар небес?» Майя закрыла глаза, покачнувшись, словно в трансе. Трудно было переосмысливать с этой стороны жизнь и способности Люмии. «Не знаю», — уверенность девушки покачнулась. «Как снежная лавина, что никогда не вернется на место, сыщица понимала, что не будет прежней». Ведь раньше воспринимала силу Люмии в штыки, скорее стыдилась, чем гордилась ей. Мечтала избавиться от особенностей и стать обычной, в действительности не задумываясь, как бы выжила без помощи Дара. «Прими себя, увидишь правду. Вот истинное предназначение Люмии. А уж никак не то варварское использование Дара, которое практикуешь». Так же резко и внезапно, как схватил девушку, Триян отпустил и отступил, отвернулся от молодой сыщицы. Перейдем к сделке. Медленно, твердой и тяжелой походкой пошел в дальний конец комнаты, погруженный в мысли. Майя проводила фигуру внимательным взглядом, чувствуя себя мотыльком, что летит на свет, чтобы опалить крылья. Дождалась, пока мужчина остановится и повернется, не сделала и шагу навстречу, раздумывая. Я жду. Травник протянул руку и поманил, поторапливая, и девушка медленно двинулась навстречу. Расстегнула куртку и заметила, как взгляд мужчины соскользнул вниз, как привязанный, следуя за движениями рук девушки, вытащила свернутые в трубочку листы. «Какое пренебрежение!» Триян с кривой ухмылкой забрал бумаги, зажег магический огонь и быстро пролистал, временами кивая, и в итоге похвалил. «Хорошо сработано!» Хоть Майя и Зорко следила за действиями Трияна, но не заметила скользящего движения руки. Схватил за изящное запястье и поднес губам, замерев несколько секунд пристально смотрел в глаза молодой сыщицы и потом, внезапно передумав, прервал контакт. Теперь моя часть сделки, напомнил сметенный Май, наблюдая, как девушка смущенно прячет руки в карманы куртки. Девушка настолько растерялась и выпала из действительности, что не сразу расслышала: А? Документы здесь. Теперь я должен выполнить свою часть сделки. Травник сделал два шага в сторону, круто развернулся на месте и прошел обратно. Будто сбрасывал излишнее напряжение, занимая тело движениями. «Предлагаете сделать это здесь?» Майя пробежалась взглядом по белым чехлам, скрывающим от пыли мебель, перевела взгляд на теплую одежду и показательно поежилась. «Сказать, что было не по себе, значит не сказать ничего». «Предлагаю осуществить свою часть сделки как можно быстрее». Невозмутимый тон мужчины резонировал с хитрым прищуром глаз, словно видел насквозь душевное метание сыщицы. «Здесь холодно?» Подчеркивая очевидное, Майя оттопырила ворот куртки и спрятала подбородок, всем видом взывая к разуму Трияна. Девушка старалась изо всех сил не показать, как колотит мелкой дрожью руки, храбрилась изо всех сил, постоянно проговаривая, что это необходимость не можете со мной расстаться травник невозмутимо подошел к комоду приподнял край ткани и заглянул под него вот уж кто чувствовал себя на коне так это он на зависть бедной девушки забочусь о здоровье возмущенно взглянув на мужчину выдвигающего ящики один за другим хотела было дернуть но быстро передумала ситуация бредовая и девушка чувствовала себя сторонним наблюдателем пойдет Триан достал плед, расправил в руках и потряс. В воздух поднялось облако пыли. Майя втянула носом затхлый воздух и пару раз громко чихнула. Проследив за реакцией девушки, как ни в чем не бывало, откинул чехол с дивана и расстелил на находку: Я не лягу на него! Чужая вещь, взятая без спроса, была неприятна, май. Разозленно уперла руки в бока и высказалась. Документы я отдала в удобном для вас месте. Здесь же, здесь «А не боитесь оставить следы?» «Нет», – спокойно возразил мужчина, сел на диван, откинулся на спинку и показательно закинул ногу на ногу. «В вас есть магия, а во мне нет», – девушка пыталась достучаться. «Я не могу за собой почистить, в отличие от некоторых травников». Майя редко словесно колола людей в ответ, но триянно прошивался на отдачу. Такое легкое отношение мужчины к столь серьезному делу сильно задевало гордость. «Если нет магии, как растет рисунок?» Травник склонил голову, будто в великом приступе любопытства, со смешинками в глазах смотрел на обескураженную вопросом девушку. «Не знаю, вы же не спешите меня в этом просветить, верно?» Майя желала, чтобы он поддался, наконец, на провокацию, но не тут-то было. Травник лишь в ответ покачал головой, будто видел все уловки девушки насквозь. «Верно, как и договаривались, только очищу кожу от рисунка». «Ни о какой информации при заключении сделки речи не шло», – раскинул руки на спинку дивана и сидел с видом человека, в руках у которого все козыри. Но Майя знала один способ сбить с него спесь. Сам дал ей в руки. Сделка скреплена магически, а значит, он просто обязан выполнить ее в ближайшее время. «Тогда и я не собираюсь облегчать исполнение обязательств». Молодая сыщица деловито достала перчатки, и медленно надела, протаскивая каждый пальчик на свое место, и послала разом подобравшемуся, словно хищник, травнику прощальный взгляд. «Тут холодно!» В тишине дома звук шагов был отчетливо слышен. Каждый стук маленьких каблуков до входной двери равен трем ударам сердца. До того быстро оно билось в груди от обуревавших эмоций. «Далеко собрались?» Показная веселость испарилась из голоса Трияна, как роса в жаркий день. Вместо этого появилось такое явное и открытое предостережение, что девушке впору было задуматься о поступке и раскаяться, но она упрямо шла дальше. «Майя! Скажите, когда будете готовы нормально исполнить свою часть сделки», сказала сыщица, резко обернувшись у выхода, громко вскрикнула и остановила время. «Вовремя!» Прямо в воздухе, в нескольких сантиметрах от нее, застыла золотая пыльца. Судя по шлейфу частицы, выброшенной вперед руки травника, его рук дело. Майя прошептала себе под нос крепкое словечко и вышла, ужасно жалея, что не умеет насылать проклятие. Для него бы постаралась и придумала бы особенно заковыристое заклинание. Как жаль, что она не магичка. Девушка спешила, зная, что рисунок растет с каждой секундой. Злость Натрияна придавала таких сил, что казалось, что даже пространство двигается вместе с Люмией. Хотелось помчаться прочь от злосчастного дома, словно ветер, пока не вернулась и не расквиталась с этим травником. Что он хотел сделать? Усыпить? А может, убить? Тогда бы из сделки пришел конец. Майя встала, как вкопанная, развернулась на пятках и пулей бросилась назад. Ворвалась в дом, бросив убийственный взгляд Натрияна, забрала документы с комода И вышла прочь от греха подальше. Когда сыщица вернулась в комнату, то первым делом сняла одежду и подлетела к зеркалу, чтобы оценить потери. Огромный виток, вопреки предсказаниям, заходил не на шею, а на плечо и спускался вниз по руке. Не зря все время, что бежала до реки, спину жгло раскаленным железом. В итоге получилось не настолько смертельно, как думала. Девушка неуверенно улыбнулась отражению, представив ошарашенное лицо травника, оставшегося ни с чем. Потом, вопреки неудачам, расплылась в улыбке. «И по делом тебе», — сказала вслух. «Пи-пи!» Вопросительно пропищали сзади, и девушка обернулась круглыми от страха глазами, глядя на мышь. «Что? Хозяин послал?» Поджав губы, неуверенно спросила Майя. Разговаривать со зверушкой было странно, Но что в жизни Люмии вообще нормально? «Пи-пи!» Мышка быстро пробежала по полу, сделала полный круг вокруг ног девушки и вернулась на середину комнаты. «Так и передай, что документы у меня. Кстати, хорошо, что напомнила». Майя свернула украденные бумаги в тугой свиток и запихнула в нору. Хранилище надежнее еще не придумала, да и сомневалась, что найдется местечко лучше. «Пип!» – жалобно прозвучало со стороны мышки. «Сам виноват!» Ворчливо посетовала девушка, вставая на ноги. «Пи!» Мышка обижала сыщицу, прыгнула ей на сапог и требовательно пискнула. «Что?» Майя замерла, боясь, что зверек улетит с кончика сапога, и та в ответ доверчиво махнула хвостом. «Хочешь записки?» «Пип!» звучало крайне утвердительно. «Хорошо!» Мстительно сощурив глаза, Майя заверила волшебного грызуна. «Будет ему записка!» Мышь радостно спрыгнула на пол, а девушка подошла к столику, оторвала маленький кусочек бумаги и свернула трубой, чтобы прикрепить чистый листик к хвосту мыши. «Готово», — довольно сказала Майя, закончив привязывать послание. «В этот раз сделала издевательский бантик. черный, точь-в-точь, -точь как чувство юмора одного мужчины».